Кристина и Анна прибыли из Турции на день и раньше намеченного и сразу из аэропорта на такси отправились в сауну, накрываясь с себя смыть дорожную пыль и отдохнуть в человечестве. Анна еще и оторваться рассчитывала, ибо каждый лишний день, прожитый без видового, котировался ей за три следовы. Ох и напукая, мы же твоего Ваську, веселилась в такси Анна. Кто-то сейчас забегает под салом, изменяет, небось, тебе с какой-нибудь утончённой кандидатшей наук. Сауна оказалась закрыта. Не Василий Васильевич, не абсурд. Интересно, глобално. Домашние мобильные телефоны Барасюка тоже не отвечают. Точно тебе говорю, за зном у себя завёл. С факультета. Сидят где-то, уравнение решают. Не унималась они. Потом в сауне появился Бандора, и Банасюк до позднего вечера был предан за пение. Нет, без шуток, я начинаю беспокоиться. Только не плачь, успокоила подруг Аня, крепче прижимая плестину к себе. Мы найдем тебе цельного, натурального академика. Ага, члена корреспондента. Вот-вот, члена. Анька мечтательно облизнулась. То, что доктор прописал. Боник тебе не звонил, поинтересовалась Анна после минутного молчания. Тут следовало пояснить, что Ватлов-Бонифацкий, которого Анило скательно называла Боником, числился среди её постоянных любовников, занимая, пожалуй, почётное первое место. Это был претный во всех отношениях мужчина лет сорока пяти, всегда одетый с иголочки, с незначительной проседью в волосах. Просит Боник тука шана набабояна была так этикетных манер и новейшего Audi B4 на котором Боник непременно подъезжал к сауне по сосеку ни избранные для встречи санные ледовод снять между бониками осуществлялось через Кристину Банасюк и это было разум принимая во внимание тот факт что Виктор Ледовод терпимостью по силе Васильевича не отличался из-за такие дела полдемок и зарезы Или пристрелить запросто. Так что конспирация в данном случае была не баловством, а суровой жизненной необходимостью. «Усвани!» – рассеянно ответила Кристина, продолжавшая раздумывать, куда подевался драгоценный супруг. Грозился быть в Киеве где-то в конце недели. «Так чего ж ты молчишь, корова?» – возмутилась Анька, сладко подтягиваясь всем телом. «Слушай, а он тебе не надоел?» Самой Кристине Боник успел осточертить примерно за шесть месяцев. Собственно, вначале он и состоял любовником Кристины. Кристи познакомилась с Вациком Бонифацким достаточно давно, еще когда стояла за прилавком на вещевом рынке. Троещины, породовая припертый из польших шерпатлев. Вацик на том же рынке командовал бригадой наперсочников. Первой скрипкой, понятное дело, он не был, но связи имел, мама не горит. Так что, когда предложил себя Кристине, она, подумав о надежной крыше, без которой в любом бизнесе в нашем отечестве и мечтать нечего, слишком не упиралась. Кристина с пылом отдалась в Ацку прямо на рынке, в 10-тонном железнодорожном контейнере, приспособленном для хранения польского ширпотреба. И правильно сделала, потому что вскоре к ее кладку прибавились еще два. и слуชอบ нового Романова с бригадиром на Пёрстошников крестизли клони малые выгоды, умело совмещая приятное с полезным. Латков с товаром ей никто больше не переворачивал. Она против во всех подарных начинаниях Кристину отныне ожидала с зелёной улицы. Да и как мужчина манифастке превосходил незадаптичливого Вась-Вася вмерное количество раз. И вся рано тут факт, что они провели вместе без малого полгода, Прошло двадцати ка понтифакского оскавалось для Кристины скрытым туман. Было совершенно очевидно, что под взглядом на пёсцочника он командовал не всегда. Однада сам Ватикан таким не распостранялся, а Кристина не настаивала. Потом Кристина завязала с рынком, увлёкшись обустройством собственной сауны, и Ватикан манифатский с еёго резорта исчез. само в конце 92-го ватс неожиданно подзвонил Кристине, пригласил в ресторан La Spinalce от крутом гостиничном бизнесе, будто бы развёрнут там на южном берегу Крыма. В течение всего вечера он поедал с Кристиной масляными волосками, набиваясь саудой, с вожделением вздыхал, вспоминая романтические мгновения, проведённые её в ее обществе на тёпках польского шепота рек. Взвал с собой в Ялту и прозрачно намекал, что не против и жениться. Вот только если Банасюка чума забрал. В конечном счете он так надоел Кристине, что она быстренько с облегчением сплавила его Анке, уже более двух месяцев томившейся в вынужденном монашестве. Анка от Банасюка была без ума. Супер подруга, просто класс. Где-то такое чудо выхватило. С тех пор Вацик Панифацкий, по не менее одного раза в месяц наезжавшийся по каким-то своим делам начал встречаться с Анной Ледовой. Когда в сауне Василий Васильевич, а иногда и с Лавой Люкса отправлялся, как правило, Панифацкий останавливался в отеле Москва. А дела, которые был в 20 занимался от столицы, она особо не распространялся. А Аньке было дава почки. Она влюбилась в этого испёчённого гостиничного магната и ожидает его всякий раз прямо откорала от нетерпения. Итак, к нам едет Бонифацкий. Анна потерла руки. А это означает, подруга, что сауну на пятницу и субботу я забиваю для себя. Идет? Слушай, Аня, а на кой он тебе нужен? Моя хрена, в каждом порту по девушке. Можно подумать, есть альтернатива, спросила Анна краснее. Спасибо, что я ему нужна. Кристина хихикнула. Альтернатива, между прочим, выпал Влад сюда на подгибающихся ногах всего полчаса назад. Мальчик отпадный, с готовностью подтвердил аж. Видел бы Ледовей, что мы тут вытворяли. Он бы под дошку сожрал от злости. Кристина закашлялась. "Дол «Да бы вас упил", сказала она с убеждённостью ортодоксального коммуниста. "Видя от них с Валей", она аж перекосила. "Да пошёл". Достал. Кристина с участием поглядела на подругу. Задрала бразина проклятая. Говорить о нём не хочу. Как представлю, что завтра его рожу увижу, на изнавку выворачивает, и видеть его не могу. Наступило продолжительное молчание. Аня снова взялась за сигарету. Ты много куришь, Анюта, особенно в последнее время. Анна только отмахнулась. Хоть ментоловая не кури, а не сердце сожжа. Так да плевать. Мне. Слушай, Кристина неодобрительно покачала головой, наблюдая, как Анька снова наполняет бокалы до краев. «Мне не наливай, а то я совсем окосею». «Слушай, подруга, она продолжила прерванную мысль. А ты не думала от него идти? От Виктора?» Кристина кивнула. «Куда? Кому я нужна?» Аня глубоко затянулась. «Для девочки по вызову старовато. Могу, конечно, на красных текстильщиков вернуться. В ученицах». там на невесь ему усмехнулась. Только, по-моему, там теперь склады какие-то таможенные. Бодик себе звал, спросила Кристина, подозревая, что если и предлагал мне что-то подобное, то не особенно искренне. Бизнес замутить предлагал. В кулаке Анны появилась горечь. В воду сладкую кинуть фурами с Болгарии, по-моему. И ещё эти соки в виде порошка, которые в воду разводить надо. Юппи, кажется. Гадость, Кристина сморщила нос. Какого цвета сок выпила, такого цвета и рот становится. Точно, согласимося. Краска с сахаром. Зато подъёмы тройные, если Боника послушать. А ты к его подъёмам каким боком? Так за мои деньги. Аня опять невесело улыбнулась. Он же к криким считает, что я жена миллионера, миллион туда, миллион сюда, мелочи жизни. Анечка, ты только послушай, только послушай. Анна вскочила с дивана и принялась бегать по полу, тараща глаза и размахивая руками. Вышло убедительно, очень похоже на возбуждённого сверх всякой меры пацика понифастского, и Кристина покатилась со смеху. "Что ты в кладовый шкрип достаёшь?" немаришь, продолжала Анька, мячась из угла в угол. "Ты что вкину 900 в прибылях деревня, твои деньги всё моё остальное". Анька смолкла, опустилась на диван. Фух. перевёл дыхание. Так пикеньки от своих планов перевозбудился тогда, что забыл, чем мы в сауне занимались. Кочить потом никак не мог. Он, видать, считает, что ледовый гни по миллиону в день идёт на карманные расходы, а в выходные под 2 миллиона. Они-то безнадёжно бахнули оларыкой. Мама с Лёшкой в селе на копейки прозибают. А мне-то скотина старая, а Анна дяденик и печата. Шлуп проклятый. Я для него нечто среднее между любимым Мерседесом и чакуй. Перед собою пыльниками похвастать, как мама, ноги отказают, почти не ходит уж. Лёнкилась не в первый класс, Анна мурашки кивнула, но потянулась к бутруке. Глаза её сделали смокрыми. Зайчик мой любил, помни сама я. Анкин голос одорожал. Она сделала большой глоток, вытащила из пачки новую сигарету. Эта мордоблу проклятая, на проституток и бухло вместе с больше денег выкидывает, чем я бабе за год отправляю. Анька глубоко затянулась ментоловым дымом, руки у неё дрожали. Знаешь, подруга, я иногда вешусь с ним рядом, слушаю, как он храпит и чмокает во сне. Мордоблу проклятый, свинья вонючая. Лежишь всё равно что рядом с пивной бочкой. Она еще раз схлипнула и крепко прижалась к подруге. И жуча, стонущая, думаю, он ведь столько народу обидел. Что же его грохнуть никак не могут? Совсем перевелись мужики. Кристина ласково прижала Анькину голову в груди, принялась нежно гладить по волосам. Анька точно щенок. Ткнулась носом в нос токую подружку подруги. «Все образуется», — сказала Кристина. Яба это знала там, калёса любви едут прямо па нам. И на каждый спине виден след колеи. Мы ложимся год вхорост под колёса любви. Под колёсами любви. Под колёсами любви. Под колёсами любви. Под колёсами от рамы вечера, ночи и днём по дороге с рам потом по пути до странном. Нас летит и